пролог лето 1134 года святая земля как-то ее обозвали ведьмой и шлюхой но было это первый и последний раз она сидела верхом на боевом коне серой масти и этот конь в черных доспехах осторожно ступал по полю брани все поле впереди насколько хватало глаз устилали тела убитых мусульман и христиан При ее приближении прерывали трапезу и взмывали в воздух. Вороны, питающиеся падалью, и черными тучами велись в небе. Другие падальщики, двуногие, пробирались среди тел, стаскивали с мертвецов обувь, выдергивали из тел усопших стрелы ради острых наконечников и перьев. Лишь несколько человек подняли головы и тотчас опустили, продолжив заниматься своим черным делом. Она понимала, кого они видели. Просто еще одного рыцаря среди прочих, что сражались здесь. Груди были скрыты под кольчугой с плотной тканевой подкладкой и наплечниками. Из-под конического шлема спадали темные волосы, обрезанные до плеч, короче, чем у большинства мужчин того времени. Тонкие черты лица частично затеняла металлическая пластина, забрала для защиты носа. К седлу был приторочен обьюдо острый меч, ножны бились о левое ее колено, издавая звон, поскольку длинные ноги защищали латы. Лишь несколько человек знали, что этот рыцарь не мужчина, и ни один не знал, что у женщины этой есть тайны еще похлеще ее половой принадлежности. Оруженосец поджидал ее у обочины, изрезанной колеями дороги, от нее начиналась извилистая тропа, круто поднималась в гору и обрывалась у каменной башни. Строение это глубоко запрятанное среди горных отрогов нафтали, что в Галилее, Не имело названия и выглядело так, точно его выдолбили из цельного камня. Точно является оно частью самой горы. За зубчатой стеной было видно, как раскаленный шар солнца медленно оседает к горизонту. Временами красный его диск затенял дым лагерных костров и факелов. Молодой человек опустился на одно колено, а она натянула поводья, остановила лошадь и спросила, «Он все еще здесь?» В ответ кивок и явно испуг на лице. — Лорд Готфри поджидает вас. Оруженосец явно избегал смотреть в сторону каменной башни. У нее же хватило духу. Она даже приподняла-забрала, чтобы лучше разглядеть. Ну, наконец-то. Лучше поздно, чем никогда. Она провела целых шестнадцать лет, начиная еще с тех времен, когда ее дядя основал в Иерусалиме орден бедных рыцарей-темплиеров, в поисках невозможного, несбыточного. Даже дядя не в силах был понять, чем продиктована причина столь страстного ее желания присоединиться к ордену, но членам этой семьи отказывать не принято. И вот ей вручили белую мантию ордена, ничем не отличающуюся от тех девяти самых первых, безликую, как и шлем, который она носила, а членов ордена вокруг все пребывало, и власть их только укреплялась. Другие члены ее семьи, кровные родственники, продолжали манипулировать рыцарским орденом как извне, так и изнутри, приумножали свои богатства и знания, занимались поисками ценных реликвий в заброшенных склепах и древних захоронениях по всему Египту и на святых землях, и, несмотря на четкую организацию и планирование, у них тоже, разумеется, случались провалы. К примеру, всего год тому назад они упустили случай приобрести мощи волхвов останки трех библейских царей, наделенные по преданиям невиданной волшебной силой. Но сегодня она не допустит очередного провала. Она тряхнула поводьями и направила своего коня по каменистой тропе. С каждым шагом мертвых тел на обочинах становилось все больше. Становилось ясно, что стражам башни стоило немалых усилий отбить последнюю атаку противника. Поднявшись на вершину горы она увидела что ворота сломаны превратились в щепки под ударами огромного тарана в железной оковке вход охраняли два рыцаря оба приветствовали ее кивками то что помоложе был в ордене новичком над сердцем у него был вышиталый крест не так давно рыцари тамплиеры решили обзавестись собственным символом демонстрирующим их решимость пролить кровь ради общего дела воин постарше с растрепанными волосами и изъеденным оспенными лицом носил традиционный белый плащ, накинутый поверх доспехов. Точно такой же был и у нее. Единственным украшением этих плащей служили пятна крови павших в бою врагов. «Готфри ждет тебя в крипте», — сказал рыцарь постарше и указал на цитадель за воротами. Она провела коня по обломкам, оставшимся от ворот, и быстро спешилась, взмахнув плащом, обоюдоострый меч остался притороченным к седлу, Она не опасалась нападения со стороны единственного выжившего защитника башни. Лорда Готфри никак нельзя было упрекнуть в отсутствии тщания. Свидетельства его усердия были видны по всему двору. На деревянные пики были насажены головы последних защитников крепости, а обезглавленные тела были сложены точно по ленью у дальней стены. Битва была окончена. Остались лишь боевые трофеи. Она оттолкнула дверь и оказалась в темноте. Сразу от входа начиналась узкая лестница, выдолбленная в камне она уходила вниз. Там в отдалении мерцал оранжево-красный огонек факела, отмечавшего конец этой лестницы. Она торопливо сбежала вниз. Неужели это правда? После стольких лет... И вот она ворвалась в длинный и довольно широкий коридор, по обеим сторонам которого тянулись стены из каменных саркофагов. Их были десятки, если не сотни. Спеша вперед, она едва замечала на них... Египетские иероглифы — целые строки из каких-то символов, напоминающие о таинственных дохристианских временах и их тайнах. Впереди, в самом дальнем конце, в свете факела, вырисовывались две фигуры. Один человек стоял на коленях, опираясь на посох, чтобы держать спину прямо. Лишь приблизившись к ним, она заметила, что последний в ряду саркофаг был вскрыт. Треснувшая каменная крышка валялась рядом на полу. Похоже, кто-то уже заглянул в него в поисках сокровищ но во вскрытой гробнице не было ничего, кроме пепла и еще каких-то высохших листьев и стебля. Она подошла уже совсем близко. На лице лорда Готфри читалось разочарование. Ну вот, наконец-то появилось. Пробормотал он с напускной веселостью. Она проигнорировала рыцаря. Он был на голову выше ее, но сходство между ними подчеркивали прямые черные волосы и орлиный нос, внешность характерная для выходцев с юга Франции. Что ж, неудивительно, ведь они являлись дальними родственниками. Она тоже опустилась на колени и всмотрелась в лицо пленного. Загорелая, да темно солнцем, но гладкая, без морщин, и напоминает мягкую кожу хорошей выделки. Из-под спутанных прядей темных волос на нее смотрели черные глаза, в них плясали отцветы факела. Он стоял на коленях, но не выказывал ни малейшего страха, лишь глубокую печаль и при виде этого ей почему-то захотелось влепить ему пощечину. Готфри опустился рядом с ней. Ему явно хотелось вмешаться, как-то подчеркнуть свою значимость, и хотя он был одним из немногих, знавших, кто она такая, самые сокровенные ее тайны были ему неведомы. Моя госпожа, начал он... Глаза пленного сузились, только теперь он понял, что перед ним женщина, и так и впился в нее взором, От печали не осталось и следа, на смену ей пришел страх, но ему тотчас удалось совладать с ним. Интересно, что ему известно о нашем роде, наших тайнах? Но Готфри прервал ее размышления и продолжил, «Выполняя ваши приказы, мы положили немало жизней и пролили реки крови, чтобы отыскать это место, которое столь тщательно держали в тайне от всех и охраняли заклятия неверных. И что же нашли здесь?» Лишь этого человека и охраняемое им сокровище. Кто он такой? Так и подмывает узнать это, ткнув его мечом. Она не стала тратить лишних слов и сама заговорила с пленным на древнем арабском диалекте. Ты когда родился? Он не спускал с нее горящих темных глаз. Казалось, способен был оттолкнуть ее одной лишь силой воли, силой внутреннего духа. Видно, пытался сообразить, стоит ли солгать но затем, всматриваясь в лицо этой девушки, передумал. Понял, что ложь не пройдет. А потом заговорил, и каждое слово звучало тихо, но веско. Я был рожден в Мухарраме, в Хиджере в девяносто пятом. Готфри достаточно понимал по-арабски, чтобы понять это. В девяносто пятом году. Но тогда получается, что ему больше тысячи лет. Нет. Сказала она, скорее себе, нежели ему, быстро произведя подсчеты в уме, его народ использует другое летоисчисление, и отсчет времени начинается с того дня, когда их пророк Мухаммед прибыл в Мекку. «Так значит, этому парню не тысяча лет?» «Нет, конечно», — ответила она, завершая подсчеты в уме. «Он прожил всего пятьсот двадцать лет». Уголком глаза она заметила, как Готфри с отвращением затряс головой Но это невозможно! С дрожью в голосе, выдающей крайнюю степень волнения и недоверия, пробормотал он. Она по-прежнему не отрывала глаз от лица пленного. Эти глаза говорили о глубочайшем, пугающем знании. Она пыталась представить, чего удалось перевидать этому человеку на протяжении нескольких веков. Подъем и распад могущественных империй, города, вырастающие из песков с тем, чтобы быть снова погребенными под ними, Да, этот человек способен немало поведать о древних тайнах и забытых страницах истории, однако не стоит давить на него. Она здесь не для того, чтобы задавать ему вопросы. Да и потом вряд ли он станет отвечать на них. Нет, кто угодно, только не этот человек, если его вообще можно назвать человеком. Вот он заговорил снова, его пальцы так и впивались в посох, в голосе звучало предупреждение — Этот мир еще не готов для того, что вы ищете. Это запретное знание. Но она отказывалась отступать. Не тебе это решать. Если человек достаточно умен, чтобы понять, значит, он вправе владеть этим знанием. Он продолжал смотреть на нее. Взгляд сместился чуть ниже, остановился на груди, спрятанный под доспехами. Сама Ева поверила в сады Эдема, слушая змея. Вот и сорвала яблоко с древа знаний. Ах, отмахнулась она и придвинулась поближе. Ты меня с кем-то спутал, я тебе не Ева. И никакое древо знаний меня не интересует. То, что я ищу, называется по-другому. Древом жизни. Выхватив кинжал из ножен, она вскочила и вонзила кинжал по самую рукоятку, чуть ниже подбородка пленного. Вонзила с такой силой, что на миг приподняла его с колен. Этим смертоносным ударом она положила конец многовековому существованию загадочного создания, а заодно и опасности, которую этот человек собой представлял. Готфри ахнул и отступил на шаг. но «Ну разве не этого человека ты так долго стремилась найти?» Она выдернула кинжал из раны, кровь так и брызнула фонтаном, затем оттолкнула ногой тело и перехватила посох, прежде чем он выпал из рук убитого. — Я искала не человека, — пробормотала она, — а то, что он нес с собой. Готфри покосился на посох, вырезанный из ветви оливкового дерева. Струйки свежей крови бежали по его поверхности, местами сквозь них проступала резьба, сложное переплетение из змей и виноградных лоз. Этот рисунок тянулся вдоль всего посоха. — Что это? Глаза рыцаря расширились от изумления. Тут впервые за все время она взглянула прямо ему в лицо, а затем вонзила лезвие кинжала ему в левый глаз. Он слишком много знал и видел, чтобы оставлять его в живых. Рыцарь медленно осел на пол, тело забилось в безобразных предсмертных конвульсиях. Последним усилием воли он пытался вырвать кинжал из глаза, и только тогда она ответила на его вопрос, не выпуская из рук древний посох из оливкового дерева. Вот, смотрите, Бачал-Изу, прошептала она, адресуясь грядущим векам. Примечание Бачал-Изу, посох Иисуса. Конец примечания. Им владел Моисей, держал в руках Давид. Вот он, самый настоящий посох Иисуса Христа. Четвертое июля, за пять дней до настоящего времени. Убийца смотрел через телескопический прицел винтовки, затем опустил ствол чуть ниже. В перекрестье тонких черных линий попал профиль президента Джеймса Т. Ганта. Он перепроверил расстояние до цели 700 ярдов и поймал в прицел снайперской винтовки в СМС М40А3 затылочную косточку за левым ухом мужчины, зная, что при попадании в нее нанесет максимальный ущерб. В микрофонах его наушников звучали веселая музыка и радостный смех, члены семьи проводили праздничный пикник. Но он тут же отмахнулся от всех этих звуков и мыслей, заставил себя сосредоточиться на своей цели, своей миссии. В истории США три президента умерли именно в этот день, 4 июля, день рождения страны. Вряд ли то было простым совпадением. Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Монро. Сегодня умрет четвертый. Командер Грей Пирс задержал дыхание и плавно спустил курок. Примечание. Командер в США, воинское звание ВМС, между лейтенант-командером и капитаном. Конец примечания.